Мечта о сообществе народов Только на вышеописанном фоне и надо рассматривать книгу Беттины «Разговоры с демонами». Беттина ведь не была политиком, способным разочарованию растерянности вопреки ориентироваться на какую-либо политическую программу, как на своего рода путеводную звезду. Она жила, писала, одновременно воспринимая и образ, и его тень. Оставаясь верной себе, она вместе с тем чутко воспринимала все, что ее окружало. Еще в августе 1843 года, прощаясь с Генрихом Грунхольцером, она читала гостям отрывок из второй части Королевской книги. В феврале 1845 года Рудольф Байер, ее помощник по Арнемскому фамильному издательству, записал, что Беттина работает над документами к этой книге, А им своего салона она прочитала текст, составленный ею в молодые годы. Наверное, сейчас она уже не в силах так писать. Текст этот, озаглавленный ею под липами, не фигурирует в книге. Наборный экземпляр рукописи, как и наброски Беттины, отрывки подвергшиеся переделке, все это распродано в 1929 году на аукционе, и ничего из этого по сей день не удалось отыскать. а потому ничего определенного об этих материалах сказать нельзя. Так или иначе, в сентябре 1845 года Беттина говорила Байеру «Над королевской книгой я тружусь в поте лица моего в полном смысле слова, ибо подумать только, я уже неделю бьюсь над несколькими строчками, но лодка, что называется, никак не пристанет к берегу. Правда, это единственный дурацкий камень преткновения на моем пути». «Ведь порой наталкиваешься на неожиданные, почти непреодолимые трудности, когда надо высказаться так, чтобы люди здравого рассудка верно тебя поняли, а ослы не использовали твои слова тебе же во вред». Правда, Беттина передала через Байера заказ корректору Кляйну. Стало быть, она считала, что все же справится со своей трудной, кропотливой работой сравнительно быстро, предупредив при этом, что сначала проработают большую часть рукописи, и только тогда отошлет ему. Но спустя четыре года Беттина сообщила Варнгагину: «Все идет у меня в дело, и я сплавляю это воедино в письме к королю, и сегодня я корплю над его книгой, и завтра буду корпеть». А осенью 1850 года она писала Фридмунду, «Эта книга, столько раз перебрасывавшаяся с места на место, Книга, которая давно пугает публику, как некое привидение, сейчас все же близка к завершению. Ах, главное сейчас добиться окончательной свободы для Кинкеля, мученически томящегося в шпандау. Не потому, что мне больше всех других его жаль, а потому, что прибежище его жены явилось для меня перстом божьим. К маю 1851 года Беттина подготовила пятнадцать печатных листов, которые передала Варнгагену, чтобы узнать его мнение о рукописи. В процессе работы над ней она часто убегала в чистое поле, чтобы собраться с мыслями и вдохновиться новыми идеями, как однажды она призналась. Критика Варнгагена коснулась прежде всего композиционной рыхлости книги, а также постоянной прорицательской интонации автора. Не находил он в ней и свежести, какой отличались произведения молодой Беттины. На мой взгляд, композиции книги слишком уж свободные, а растянутый диалог демона со спящим королем слишком однообразен, отмечал Варнгаген. Весной 1852 года, незадолго до выхода книги в свет, Беттина и сама подумывала, не назвать ли ей свое произведение «Облачный приют», чтобы этим оправдать его рыхлую форму. Все же она вздохнула с облегчением, когда, наконец, сподобилась отдать на чей-то суд книгу, над которой так долго работала. Об этом свидетельствуют изъятия, осуществленные в порядке самоцензуры, как назвала их Беттина, которые представлены в ее книге строчками, состоящими из сплошных тире, как и обычно расставляли при сокращении их цензоры. Это был род иронической самокритики с ее стороны, а также, коль скоро к моменту выхода книги цензуру уже отменили, ироническое оправдание, явленное в разговорах свободы мысли. Первоначально Бетсина собиралась уделить главное внимание идее народа-власти, народного суверенитета, которую обстоятельно развивала в своей первой королевской книге. Свидетельство тому — вводная глава под названием. «Монастырская ягода» в память о еврейской улице во Франкфурте. Образ монастырской ягоды, крыжовника, ягоды прозрачные, со множеством ячеек, напоминающих кельи, образ, который еще во Фритсларе был истолкован как символ монастыря. Образ этот программный для Беттины. Датировав эту главу днем рождения Геоте, 28 августа, Отмечавшимся в 1888 году, Бертина стремилась заявить этим свою духовную связь с поэтом, подкрепить свое видение мира с ссылкой на видение Гёте. С точки зрения внешней, композиционной, подчеркивается, связь второй части королевской книги с первой. Эта книга принадлежит королю, поскольку она представляется непосредственным продолжением диалогов с госпожой-советницей фон Гёте, матерью поэта. Однако поражение мартовской революции, эрозии демократии, формирование национального сознания во всей Европе, допущение эмансипации евреев, хоть и по-прежнему нарушаемо недоброжелательством, в 1842 году ждали принятия новых законов о положении евреев, появление четвертого сословия, переход политической власти от феодального дворянства к буржуазии, Все эти факторы давно уже изменили картину, столь отчетливо представлявшуюся Беттине. Естественные взаимоотношения народа с королем были извращены реакцией королей на революцию. Соответственно, ход событий после 1849 года приостановил и дальнейшую прямолинейную эволюцию идей и надежд Беттины. Одинокая, измученная, хотя она ни за что в этом бы не призналась. Беттина на какое-то время вся отдала своему восхищению творчеством Петтофи. Печаль явственно проступает в ее к Гунде, относящемся к весне 1850 года. Пусть даже сама Беттина до конца не осознавала этого, набрасывая эти строки, поскольку она, как и прежде, настраивала себя на бодрость. Вспоминая о том, какое согласие некогда царило между нею и Савиньи, В пору их молодости она продолжала с грустью. Зато теперь стоит только к нему приблизиться, как у тебя сразу заноют все нервы. Я не смею сказать при нем ни единого слова правды. Его неудовольствие будто ветром сметает все истинные слова. И у тебя все время такое чувство, что ты мешаешь ему, как мешает человеку, к примеру, вздутие живота». Правда, Беттина до сей поры не утратила связи со Штаром и с Морицем Карьером, не говоря уже о Варнгагене, много времени отдавала она издательским делам, да и дочери, по большей части, были при ней. Однако с ними ей не удавалось выговориться. Армгард вдруг загорелась желанием ехать в Париж по приглашению графини Сиркур, И Беттина пошла ей в этом навстречу, хотя считала, что такая поездка была бы безумием по нынешним временам. Когда что ни день, то тут, то там вспыхивают восстание. К тому же мы слишком мало знаем о графе Серкурии, что он за человек и каковы его взгляды. В 1848 году Серкур, находясь в Берлине, снабжал Ла Мартина фиктивными оригинальными корреспонденциями из Польши, которые в действительности были сфабрикованы прусским правительством. Эти корреспонденции наверняка сыграли определенную роль в том, что Ламартин отказался от вмешательства в польские дела. Однако графиня Серкур, урожденная графиню Толстая, чей салон пользовался величайшим престижем в парижских кругах, полюбила Армгард как дочь. И Беттина, зная, что будет тревожиться каждую минуту, все же пересилила себя, и отпустила дочь в Париж. Покладистость ее диктовала страхом. Что, если собственным аскетическим трудовым образом жизни она лишает своих детей многих радостей? Только одному Фридмунду могла она поверять свои мысли. Зигмунд был неизменно хмур и неприветлив, Фраймунд душевно замкнут. В одном из писем проскользнуло ее беглое ироническое замечание, что сын, мол, читает газету Кройцайтунг. Но, конечно же, ее должно было горчить, что он выступал даже против создания судов присяжных. А ведь это было единственное благо, если не считать отмены права феодала охотиться на крестьянских землях, которые прусское национальное собрание даровало сельскому населению страны. Осенью 1850 года Пруссия мобилизовала войска для борьбы против Германского Союза. В ту же осень 1850 года Савиньи отмечал 50-летие со дня защиты докторской диссертации. Об этом празднестве сохранился пронизанный раздражением рассказ Якоба Гримма. «Шикарно одетые гости, коих мы там встретили, в большинстве своем были мне неприятны». Торжественную речь в честь юбиляра в Академии произнес Вильгельм Грим. Беттина в это время была в Випперсдорфе и лишь впоследствии узнала о торжестве. Теперь она подолгу жила в деревне, скрываясь от общества, которое уже перестало быть ее обществом. Там она работала над книгой, разговоры с демонами, писала трудно, без особого воодушевления, потому что чувствовала изъян в самом замысле. Там же в Випперсдорфе, 23 декабря 1850 года, Она написала то самое туманное прощальное письмо королю, которое только и можно понять как болезненную попытку осознать, как далеко она отошла от него, от того образа короля, какой был создан ее собственным воображением. Эту боль, эту брешь в ее опыте она должна была пережить и освоить как творческий стимул к созданию своей последней книги. Счет, которой Бетина в разговорах с демонами должна была предъявить королю, она могла составить лишь из чувства глубокого разочарования, из скорби о всех утратах, потому что писать, вдохновляясь ненавистью, презрением, она не умела. К полемике она не стремилась. «Я люблю тебя. Я полюбила одиночество от того, что оно приблизило меня к тебе. Не деревянного идола сотворила я из себя в моих мечтах. а существо высокого духовного полета, символ идеи, вложенный в тебя и предназначенный тебе Господом Богом, чтобы она покрыла славой летопись дней твоих. Бетина еще раз высказала королю, каким бы она хотела его видеть. «Поистине ты тот, каким я представляю себе тебя. Ты король Пруссии, каким измыслила и увидела его время наше». А вот тот, кого на собраниях и совещаниях облаченного в пурпур -пур абсолютизма, но с кляпом во рту доставляют в дьявольскую кухню, пусть даже может и сам он видит себя таким. Вот этот король для меня все равно что химера. Дополнением к этому может служить другое письмо, хотя и без даты, но явно написанное раньше цитировавшегося выше. Я знаю. Каким образом он, король, еще и сегодня мог бы золотым пером начертать на груди своего народа доказательство праведности своего сердца, и каким образом эта фаланга министров, с чьей помощью он грозит притворить свои решения в жизнь по воле или независимо от воли короля, вынуждена была бы склониться, непременно должна была бы склониться перед этой гениальной, простой и естественной волей, и ничего не посмели бы эти министры против нее предпринять. Всякий день древо истории расцветает цветами славы, всякий день оно являет нам зреющие плоды счастливого самосознания». Максимилиана рассказывала, будто бы Беттина впоследствии вновь обратилась душой к королю. Может, слова дочери были продиктованы желанием как-то затушевать прискорбно малый успех последних книг Беттины? и полный коммерческий провал – самый последний из них. Возможно, Максимилиана стремилась также по прошествии времени умолить политическую ангажированность Беттины, столь неугодную всему семейству, за исключением Фридмунда. Но, возможно, дочь была знакома с этим письмом Беттины к королю, а также с более поздними письмами и ходатайствами, адресованными ему же. Может, она подчеркнула это убеждение из разговоров с больной матерью, когда инсульт уложил Беттину на одер болезни, оставив в ее сознании синильный след. Однако анализ последней книги Беттины, пусть художественно и неудавшейся, опровергает утверждение Максимилианы. Книга содержит последнее откровение Беттины, картину угнетенного сообщества народов, Бетина вновь использует образ демона, появлявшийся уже у Бюргера и Гёте, образ, который молодой Маркс толкует как движущую силу прогресса. Идеи же, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения, и к которым разум приковывает нашу совесть, это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Это демоны, которых человек может победить, лишь подчинившись им. Маркс Энгельс, сочинение, том 1, страница 118. Бюргер Готфрид, август, 1747-1794, немецкий поэт. Примечание редакции. В отличие от Маркса, Беттина персонифицирует образ демона и последовательно продолжает свой равноправный диалог с королем, Теперь уже не как заступница народа, а как постигшая истину собеседница, нашептывающая королю открытую ею истину, дабы убедить его, чуть ли не ценой гипноза, совершить праведное дело, необходимое для будущего. Потому что ее собеседник, спящий король, потерявший себя жалкой прах. Ее собеседник — народный король, изменивший своему предназначению, предавший, стал быть, ее собственную идею, уничтоженную или, во всяком случае, сломленную опытом. Бетина защищает революцию, революционеров, народы, поднимающие головы. «Не твое дело предотвращать революции. Пусть король своего народа возглавит свою революцию». Беттина старается убедить короля — Повторяя ему все, что еще в предмартовские годы твердила в письмах молодым принцам, что король есть совесть, закон и гений народа. Но она говорит и такое. Король все слышит, словно во сне. Истина лучше проникает в его слух во сне, чем наяву, когда перед ним расстилается торжеще ложной верноподданнической верности и ложных идеалов добродетели. Князь Примас, ее собеседник в первой главе, написанный в память о Франкфуртской еврейской улице, подготовляет последующий диалог вне повседневной реальности. Тот диалог духов, который Беттина, чуждая всяческой иррациональности, через состояние сна, в какой погружен король, привносит в сферу реального. И это дает ей возможность бегства в область сказки, привести высказывания и духов предков, и народа, и народного духа, и гения. Венгер, поляк, германец, ломбардец и гал всяк говорит свое слово. Пролетарий же выступает отдельно от народа и народного духа. Два последних понятия в ту пору часто фигурировали в лексиконе либеральной оппозиции. Обособление же «пролетария» Произведено Бетиной вполне сознательно. При всем при том понятие пролетарии у Бетины расходится с марксистским. Она пользуется им для обозначения четвертого сословия в отрыве от той или иной национальности, воздерживаясь от уже принятой в ту пору политической акцентировки, неизменно склонная к определениям, рожденным в процессе собственного словотворчества. В созданном Беттиной Калеквиуме представителей разных народов пролетарий выступает не как носитель оружия, не как воин, а как глашатый законов природы, которые, по мнению Беттины, следовало вписать в наш правовой кодекс, то есть глашатым естественного права, рожденного просвещением. Пролетарий, таким образом, видится как персонификация силы, питающей национальные восстания». В книге «Разговоры с демонами» Беттина опиралась на факты, например, такие как «Расстрел в Араде». Она коснулась там же и ряда актуальных проблем, в частности, вопроса о необходимых социальных преобразованиях и вопроса об эмансипации евреев. Разумеется, она могла бы основательно проанализировать весь комплекс революции и восстаний 1848-49 годов, как она сделала это в свое время в польской брошюре, Бетти не вполне достала бы для этого знаний, о чем свидетельствует состав Випперсдорфской библиотеки. Бетьна, однако, избрала иной путь она сплавляла воедино, вплоть до полной бессмыслицы, пестрые обрывки образов и абстрактных представлений. как говорилось в одной из первых рецензий на ее книгу, в компетентной и умной, но при том довольно едкой критической статье, опубликованной в журнале Deutsches Museum, немецкий музей, за подписью К.А. Тот факт, что Беттина отказалась от серьезного анализа революционного контекста, проливает свет на ее замысел и указывает на место этой книги в совокупности всего ее творчества. Беттина желала еще раз высказать все, что накипело у нее на душе в момент, когда на излете жизни реальность вдруг скрывается куда-то за горизонт, и уже лишенные материальности видятся словно в зеркальном отражении. Разумеется, Беттина не заходит так далеко, чтобы жизнь как таковую объявить сном, но духовный экстаз все же толкает ее к этому, и она сопротивляется искушению, как это сделала бы всякая творческая натура. Вновь перечисляет она все то, что весь свой век стремилась выразить и воплотить. Бесформенность этих, словно бы гипнотизирующих увещеваний, адресуемых королю, в конечном итоге переходящих в хор многих заклинающих голосов, явление уже чисто звуковое. Кажется, автор всего лишь слышит этот хор, но уже не способен ни видеть, ни измыслить его. Один голос сменяется другим, как на парламентской трибуне, Говорят представители разных народов, разных периодов истории, носители разных идей, то обращаясь друг к другу, то как бы не замечая друг друга, воодушевленные одной единственной надеждой — увлечь спящую в их кругу короля идеи народного королевства. Беттина множат языковые образы с безграничным расточительством, нанизывая их один на другой в неописуемом многообразии, многоцветии, все лишь для восхваления той же идеи. В памяти остается звучание, шум, шелест голосов, но отдельные мысли и реплики, сплошь и рядом относящиеся к политической обстановке в Пруссии, пропадают. Стало быть, разговоры с демонами не назовешь прекрасной, безусловно удавшейся, легко доступной и полезной читателю книгой. Зато она вновь обобщает опыт жизни, надежды и чаяния Беттины, и вновь прорабатывает ее излюбленную тему духовного партнерства, расширенного здесь до уровня мирового братства. Убаюкивающую монотонность диалогов, сочиненных Бетиной, констатирует рецензент журнала «Блядтерфюрлитарайшей Унтерхальтунг» «Листки для любителей литературного досуга». Он воспринимает их то с улыбкой, то с болью, ведь видно, что Беттина не только порхает в эфире чистых абстракций, но временами говорит о конкретных лицах и конкретных взаимоотношениях, да еще в тогдашних обстоятельствах, при тогдашних условиях и предпосылках, в мечтах своих строит планы, кое реализовать разве что под силу единственному гению подобного калибра, доселе сотворенному миром, а именно Александру Великому. Эта доброжелательная, хотя и слегка ироническая оценка позволяет угадать опасность грозившую Беттини, что ее не поймут, и отмахнутся от нее, как от фантазерки. Зато дружелюбные рецензии Морица Карьера, также отмечавшего слабые стороны ее труда, содержит смутную похвалу автору. Эта книга не оказала должного воздействия на адресата, и все же в атмосфере бездуховной реакции она прозвучала сигналом мужественной надежды, прорицанием лучшего будущего. Нет, разговоры с демонами — это не прорицание, скорее отражение идеи перманентной революции, этого порождения перманентной утопии, и вряд ли можно назвать книгу сигналом, коль скоро никто этого сигнала не услыхал. Карнавальные шутки, да еще в безумном катурновом стиле, право совсем не то, что нужно нам в сфере политики. В пору своего появления «Разговоры с демонами» снизили престиж Бетины среди политически активных людей. Однако в 1919 году та же книга была издана в красной обложке и с подзаголовком Призыв к революции и к содружеству народов. Выходит утопия, оказалась жизнеспособной. Спустя несколько месяцев после выхода этой книги в свет Бетина переслала ее королю. В письме к нему она упоминала о толках ходивших в среде придворных, будто она, Бетина ненавидит королей. Но когда я хочу с их помощью добиться чего-то, что представляется мне достойным, тогда, мол, я готова их и жаловать. И снова Бетина возвращалась к мысли, что король живет в отрыве от истинной реальности. Волчьи ямы и лисьи петли на каждом шагу лавировать между ними с завязанными глазами — Вот чем, по-моему, сейчас занят человек, избранный провидением, чтобы железной рукой разгромить фальшивые законы политики и духовные оковы и стать господином над всеми через свой союз с человеческим гением. Придворные твердили, будто своей книгой Беттина высмеяла Фридриха Вильгельма IV. В обоих письмах, какими она сопроводила пересылку книги «Королю», Она снова упоминала о своем проекте памятника Гёте, эскиз которого был выставлен во дворце Бельвью. Сюда же Беттина приложила смету расходов скульптора Штейнхойзера, готового извоять памятник поэту. Здесь же она ходатайствовала пособие для некой молодой художницы. Сходным образом поступила Беттина, посвящая свою книгу турецкому султану. Среди заметок Варнгагена — Есть запись о том, что этим посвящением Беттина надеялась добиться от султана помощи для одной обедневшей турецкой семьи, осевшей в Берлине. А спустя некоторое время Варнгаген записал, что Беттина хотела заинтересовать и султана своим проектом памятника Гёте. Разумеется, как и следовало ожидать, насмешники тут же заявили, будто Беттина обратилась к востоку. от того, что в Пруссии к ней уже больше не прислушивались. Но и король со своей стороны тоже дал понять Бетине, что отныне не принимает в расчет ее мнение.